Глава 50 Кравец ехал на своем джипе, с ним был только полковник Джон Сильвер. Он командовал отрядом «Командос» — сотней самых отборных элитных. У танков своя задача, у них своя. Похоже, чувствовал себя неуютно в открытом всем ветрам джипе. Поглядывал на идущий бок о бок бронетранспортер — Команда следят за ними сквозь прозрачные щитки, закрывающие лица от пуль и осколков. Танки, грохоча гусеницами и вздымая удушливую пыль, неслись справа и слева. Остальные грохотали сзади. «Вон там», — показал Кравец на небольшое приземистое здание в пять этажей. «Там командный пункт. Если его сейчас захватить, то Кречет окажется отрезанным от всего мира». «Сам он там?» — спросил полковник. В его голосе ясно звучала надежда разом закончить операцию и поскорее убраться из страшной непредсказуемой России. «Если бы! А где близко?» — заверил Кравец. «Если проехать еще минут двадцать, то будет блиндаж, из которого кричат, и должен наблюдать последнее действо — запуск боевых ракет». «Из блиндажа?» — удивился Сильвер. «Да». Почему Кравец поморщился? Однажды погиб, наблюдая за пуском главнокомандующей ракетными войсками. Одна из ракет, взлетев, рухнула обратно. Тогда погиб весь генералитет. Это было еще при Хрущеве. С того дня наблюдение ведется только из блиндажа. Сильно укреплен, поинтересовался Сильвер. Кравец хмуро взглянул на стальную лавину новейших танков. Все неслись напористо и мощно. Да попадись на пути... «Кавказский хребет сметут, разнесут в пыль, проутюжат так, что на месте гор останется укатанное танковое поле». «Одного танка хватит», — бросил он с пренебрежением, — «даже не танка, а так. Одного такого мордоворота, каких прилетела сотня. Даже не понял, зачем вам столько? Или вы собираетесь, не останавливаясь, захватить всю Россию?» Сильвер отвел глаза, чему-то вдруг усмехнулся. «Да нет, такого приказа не было». — А может, и зря, — сказал Кравит с сожалением. Кречет взял всех за горло, но у него уже немало сторонников. Сразу бы отсюда и на Москву. — Сильвер сказал осторожно. — Я узнал случайно, и у нас бывают утечки, что одновременно с нами вылетели наши командос. — Ну, не нашего ведомства, а военно-воздушных сил. Они, знаете ли, провернули свою операцию ловко. У них не было ни доступа, ни связи с вами. Получить пароли не могли. — Так они сумели погрузиться на русский самолет, что в Сербии? — И тот летит прямо сюда, на его борту триста отборных командос. Зачем не понял кровица? «Ваш самолет умещает триста, Вот и воспользовались на полную катушку, как у вас говорят. Нет, зачем столько народу? А мы, знаете ли, конкурируем. Здоровая конкуренция, не подумайте плохо. Зачем? Теперь я говорю, зачем. Ну, какой-то умник, спец, по русским велел подстраховаться. Это он настоял, чтобы не только мои команды, но и танки. И он же настоял, чтобы наша группа захвата была увеличена с двух десятков до сотни». Кравец скривил губы. «Конкуренция даже в армии. Вместо одного надежного отряда посылают три. Один на танках, второй — они, элитная морская пехота, а третий — отборнейшие головорезы из воздушного десанта. Наверное, пряник дадут тем, кто захватит первым, а опоздавшим запишут как учение». Здание походило на Исполинский сарай, только полностью из камня и железобетона. Когда-то внутри кипела бурная жизнь. Постоянно приезжали огромные грузовики, что-то привозили, увозили. Как все только и помещается в этом неказистом пятиэтажном здании. Лишь посвященные знали, сколько там этажей под землей, где, собственно, и расположены основные службы. Сейчас там размещалась служба слежения за самолетами, а также осуществлялась оперативная связь между частями. Кравец указал на лестницу. Там, на пятом этаже. Сильвер махнул рукой, его команда, послушно сгрудились, вертели головами. Кравец прошипел зло. «Чего встали, как бараны? Я же сказал, на пятом. Вот там виден краешек двери. Где лифт?» — спросил Сильвер, понимающий. «Какой на мать твою лифт? Пешочком тоже мне, командос!» Один из командос, крепкий парень с веселым лицом, присвистнул озадаченно. «А, черт, какой сегодня день?» — четверг ответил второй немедля. «А что, точно?» «Да, а что? Со мной такие глупости случаются только по пятницам. А мы...» «Прибыли в день...» — Кравец прервал. «Ты прибыл в несчастный день. Пошли». Он первым бросился вверх по лестнице, команда, стопая сапогами, неслись следом, перепрыгивая через две ступеньки, но уже на третьем начали отставать, давали о себе знать бронежилеты и тяжелое оружие. Сильвер бежал следом за кравцем но со второго этажа уже перестал клясть русские дома без лифтов русскую погоду все русское берег дыхание на пятом этаже грохнула дверь вылетела на середину комнаты но узле связи никто не смог бы сказать откуда вдруг посыпались эти огромные ребята с нерусской речью. Выпрыгнули прямо из воздуха, из стен похватались с такой легкостью, словно младенцев, все как один огромные тяжелые, но легкие в движениях, хотя на каждом навешаны автоматы, больше похожие на скорострельные пушки. Молоденький офицер отпрыгнул к стене, в руках у него был крохотный пистолет, а в другой тяжелая граната, противотанковая, и Сильвер с презрением подумал, что подобные в его армии сняли с вооружения сразу после Второй мировой войны. «Отойди от пульта!» — крикнул он на русском. Офицер, побледнев, смотрел, как огромные страшные командос медленно приближаются к нему со всех сторон. Увешанные новейшим оружием, они казались пришельцами из космоса, нечеловечески сильными и неуязвимыми. Он поспешно нажал красную кнопку. Сильвер выругался, поняв. Он включил систему уничтожения. Быстро вырубите ее к черту! У нас всего тридцать секунд. Команда с гурьбой, но слажена, как стая волков, бросились к пульту. Офицерик бледный, как полотно, вдруг выпрямился. Нет у вас тридцати секунд и уже не будет. Он швырнул пистолет в набегавшего командос, ухватился за чеку. Сильвер вскрикнул, «Не смей, ты же погибнешь! Но честь останется жить!» — ответил он ломким мальчишечим голосом. Команда застыли, опасливо глядя на гранату в руках русского офицера. Страха на их лицах не было, только сумасшедший сознательно взорвет гранату. И хотя в армии хватает тупых дебилов, полных идиотов, ибо любая армия на мозги слабовата, но сумасшедших нет... Но как бы этот дурак не выдернул чеку ни нечаянно, Сильвер сказал убеждающе, «Осторожно, это же граната! Держи крепче, а теперь медленно дай ее ребятам! Приди и возьми!» — ответил офицерик. Команда с разом двинулись к безумцу, зажимая в кольцо, не убежит. Их высокие массивные фигуры закрыли его, как горы закрывают молоденькое деревце. Но Сильвер успел увидеть, как молодой офицер сделал движение, будто бросает гранату себе под ноги. Команда с разом навалились, на миг образовалась гигантская куча из живых тел. Страшный взрыв швырнул человеческие тела в воздух и далеко в стороны. Куски красного мяса с силой ударили в стены. Сильвера отшвырнула через всю комнату к выходу, по лицу ударила горячим и мокрым, словно куском говядины. Его стошнило, в теле была боль, а когда он поднял голову, его ноги были иссечены осколками. В комнате стоял синий дым, вся комната была похожа на бойню, где сумасшедший мясник швырял куски мяса в стены. «Проклятье!» Руки подломились, но он заставил себя ползти, оставляя кровавые следы, и был уже на выходе, когда сзади грохнуло еще мощнее. Могучий кулак сжатого воздуха швырнул в горячую стену, плечо ожгло болью, он успел понять, что вместе с остатками рамы вылетел в окно — В лицо рвется горячий ветер, навстречу с пугающей скоростью несется твердая прокаленная земля. В двух десятках километров танки «Синих» разворачивались для учебного боя. Солнце с утра пекло, как сбесилось. Танковая броня успела накалиться, внутри уже было как в парилке. На всех танках люки открыты, кроме водителей все повыползали наверх. Правда, попадали под удары яростного солнца, зато воздух с утра еще не прогрелся, не накалился, а легкий ветерок смахивает крупные капли пота. Лейтенант Цеплаков, командир головного танка, всматривался в пыльный горизонт, дорезив глазах. «Непонятно, но танки зеленых должны появиться с северо-востока, а они идут с севера-северо-востока, и строй их несколько странной». Внезапно в наушниках, сквозь треск и хрипы, пробился строгий начальственный голос командующего бронетанковых сил. «Приказываю всем оставаться на местах. К нам прибыли союзники. Генерал Кречет арестован. Власть перешла в руки Временного комитета, созданного из депутатов Думы и силовых министров. В ближайшее время будут перевыборы президента. Приказываю соблюдать спокойствие. Всем оставаться на местах». Лицо водителя было землистого цвета. Стрелок смотрел остановившимися глазами на командира. Цеплаков стиснул зубы. Переворот. Кречету конец, бросил водитель, и реформе, сказал Радист мертвым голосом. Это все из-за реформ. Из пыльного облака выдвинулись танки. Шли неторопливо, на средней, даже медленной скорости, словно опасались мин или ловушек. Их приземистые корпуса разительно отличались от привычных, с которыми жились за годы службы. В них чувствовалась не столько мощь, сколько уровень другой жизни, ибо все заметили антенны, с помощью которых американские танкисты переговариваются и получают любую информацию прямо через спутники. Красные носы множества ракет, как противотанковых, так и противовоздушных, а также класса «Земля-Земля». Даже перекатывались через валуны плавно. Встроенные компьютеры мгновенно просчитывают малейшие неровности впереди и ведут танки так бережно, что там, внутри, в руке водителя, не шелохнется бокал с охлажденным вином. Американцы... Бросил Цеплаков снова. «Американцы!» Все трое смотрели на него отчаянными глазами. Он едва не заплакал. «Ну что мы можем? У нас холостые заряды. По всей армии холостые. И у синих, и у зеленых». В мертвой тишине все чувствовали свое полнейшее унизительное бессилие. На миг командир почувствовал... что такое же унизительное бессилие кречет, ощущает, когда НАТО придвигается к границам России. «Они уже здесь», — сказал он тихо, «псы-рыцари». Он не успел додумать мысль до конца. Когда мотор взревел, танк шелохнулся. У водителя лицо стало строже. Он стал похож на своего деда, погибшего под Курском. Он стал даже красивым, хотя оставался таким же прыщавым, задранным, как у поросенка носом. Командир, они топчут нашу землю. Это враги. И не быть нам с честью, ответил он, а быть нам с американцами, под американцами, поправил снизу водитель. Командир включил связь, крикнул в микрофон. Всем, всем. Танк 201!» первый. «Прощайте, друзья!» В тот же миг под ним взревел разбуженный исполинский зверь. Их прижало к спинкам сидений. Танк понесся на бешеной скорости. Никогда еще они не включали форсаж, на котором тяжелый танк обгоняет легковые автомобили. Их даже не трясло. Танк проносился над камнями и кочками, как глиссер по воде. А впереди угрожающе быстро росли вражеские танки. В микрофоне слабо пропищало «Танк 201! приказывая остановиться!» «За Россию!» — ответил командир. Он чувствовал, что сейчас он уже не тот человек, который кололся, воровал у отца деньги, подставлял друзей, и что если он остался бы жить, то уже никогда бы, никогда! 201! Надрывался голос! 250! Первый. Я 201 ответил Цыплаков чистым ясным голосом. Мы твои, Россия, командующий закричал так громко, что могли услышать все в танке. Танк 201, за невыполнение приказа все пойдут под военный трибунал. Да. — ответил Цыплаков. Он чувствовал дрожь в голосе, но это был не страх, а непонятный ему еще восторг. Но высший трибунал — Бог! Танк тряхнуло, больно прикусил язык и даже щеку подумал, выкрикнул. «А мой Бог — Россия!» «Музыка!» — вдруг вскрикнул стрелок. Командир стиснул зубы, высматривая вражеский танк, и вдруг в самом деле услышал или словно бы услышал странную музыку, суровую печальную, что неслась сверху, словно бы с небес, хотя он знал, что небо безоблачное. «Музыка!» — крикнул он хрипло. «Музыка!» Музыка звучала все громче, он слышал победные крики крылатых дев, лязг мечей и свист стрел, ржание коней, звон мечей и стук стрел о щиты. Впереди в сотни метров вырастал огромный американский танк, похожий на слиток металла с округлыми краями. Командир успел подумать, что сейчас там внутри сидят в комфортабельных креслах. Там кондишн. Они пьют пиво и насмехаются над русскими, что скорчились в своих танках, как сардины в консервных банках. Рядом что-то закричал радист. Внизу кричал водитель. Но это был не крик страха, а ярости, жажды скорее добраться до врага, сокрушить, вбить в землю, расплескать их мозги по кабине с мягкой изоляцией от ушибов. Американский танк в последний момент, наконец-то поняв, в ужасе сбавил ход, попытался отвернуть. В наушниках верещало, слышались уже и другие панические голоса. Теплаков, веселые ярости, задыхаясь от непонятного восторга, подался вперед. «Торопя танк!» — сердце стучало быстро и мощно. Он чувствовал счастье, ликование, успел подумать, что тоже чувствовали его далекие предки, когда с мечами в руках прыгали на чужой берег через борта драккаров. Страшный удар, от которого заложило уши, прокатился над полем. Чужой танк был отброшен, но теперь это был не танк, осталось... Сплющенная глыба металла, огромная и нелепая, из которой полыхнуло короткое пламя, раздался мощный взрыв, во все стороны ударили багровые струи огня, к небу взвелись черные страшные клубы дыма. Командир танка 213 вскрикнул. «Ах ты, сирена! На этот раз ты меня опередил!» Танк задрожал, начал медленно выкатываться вперед. Водитель вскинул лицо, в глазах стояли слезы, но губы кривились в странной улыбке. Он почти прошептал, но командир услышал. — Что будем делать, командир? — жить, — ответил командир. Танк, словно поняв недосказанное, ринулся вперед. Он тоже, как и люди, в нем не жил, а только существовал темно и вяло, а жизнь ощутил только в момент, когда мотор взревел и заработал во всю мощь, немилосердно пожирая дорогую солярку. «Даешь!» — сказал командир громко, он запнулся, не зная, что сказать «даешь». Но это странное слово пробудило нечто древнее, великое, священное. Да-да, священное. Пусть... Ярость благородная вскипает, как волна. Идет война народная, священная война. «Священная! Даешь!» — скричал он крепнущим голосом. «Даешь!» — ответил снизу водитель. «Даешь!» — закричал стрелок. Танк несся, как птица, что проносится над землей, иногда касаясь ее кончиком крыла. Но все равно это полет, это счастье. Американский танк, который они выбрали для удара, вздрогнул, словно конь, который получил лоб молотом, остановился, даже сделал движение попятиться, но русский танк взлетел на пригорке в воздух и обрушился всей тяжестью, вложив в удар всю ярость и боль. От грохота и страшного взрыва содрогнулись во всех американских танках. Они еще двигались вперед, Но в эфире стоял крик, все перебивали друг друга, что-то кричали, требовали указаний. На позиции синих командир танка 207 сказал угрюмо... — Цеплаков уже начал. — А что же мы? Бугаев, угрюмый, толстомордый, сибиряк из дальней тайги молча вдавил педаль до отказа. Танк прыгнул, их прижало к жестким сиденьям. Радист торопливо закричал в микрофон. «Всем, всем! 207 седьмой! Прощается с Родиной! Всем, всем!» Водитель скорчился на сиденье прилип к рычагам, ибо танк, на который он нацелился, словно почуял его взгляд, начал на ходу рыскать из стороны в сторону. «Не уйдешь, черномазый!» Командир живо представил на водительском сиденье американского танка жирного негра, тупого и наглого, который трогать русских женщин, швыряться долларами, сыто рыгать и хаять все русское. «Сволочи!», — закричал он, — «не уйдете!». Американские танки сбавили ход, но их танк несся, как снаряд. Два танка, что оказались впереди, бросились в стороны. В последний момент водитель успел дернуть за рычаги, их стальная громада ударила в бок левому. Страшный грохот перекрыл все звуки. В соседних танках содрогнулись, волна взрыва тряхнула их на мягких сиденьях. Черная туча, сквозь которую рвались багровые языки пламени, как стена стала на месте столкнувшихся танков и не желала рассеиваться. Танки рассыпались по полю, потеряв строй. Уже три черных столба горящего мазута вздымались к небу. Багровое пламя иногда выстреливало тонкими струйками, словно еще находило, чему взрываться. В наушниках стоял крик. Слова командующего тонули в криках на английском, и командир танка 203 свирепо улыбнулся. «Не та прогулочка, что обещана!» Их прижимало к спинкам все сильнее. Рёв оглушал, но кровь лишь быстрее струилась в жилах, в сердце рос восторг. Радость, странное просветление — это было счастье, которое возможно лишь в такой миг. Многие услышали в своих шлемофонах почти спокойный голос командира, которому исполнился двадцать один год. «Врагу не сдается наш гордый варяг. Пощады никто не желает». Чужой танк даже не пытался уворачиваться, пятился. Пушка лихорадочно стреляла, пулеметы били все бензобак русского танка. Внезапно с грохотом взорвался, но они уже настигали американский танк. Ударили на всей скорости, тот откатился, русский танк отбросило... Но, к удивлению тех, кто видел, он, окутанный огнем и дымом, снова набрал скорость, догнал, ударил еще и еще, и внезапно американский танк вспыхнул, обе железные громадины скрылись в черной дымной туче.